Глава девятая Выходила из дома Настя с большими предосторожностями. Подкараулила, когда кто-то из соседей завозится у своей двери, и только после этого под прикрытием прошмыгнула вниз. Оглядевшись по сторонам, Настя слегка успокоилась. Да еще и Олег ей позвонил. «Настенька, ты сейчас где?» что он у него был ласковым и каким-то заискивающим. Настя сразу смекнула, что Олегу от нее что-то нужно. Иначе стал бы он ей звонить в разгар рабочего дня. Вышла из дома. Собираюсь ехать в одно место. На занятие сегодня не пойду. У нас всего одна пара, да и та лекция. Вполне могу пропустить. Никто и не заметит. Ясно. произнес Олег таким отсутствующим голосом, что становилось ясно только одно. Он ничегошеньки не услышал, и сказанного Насте, кроме того, что было нужно лично ему. Значит, ты свободна? Вообще-то занята. Но Олег снова услышал лишь то, что было выгодно ему. В таком случае не могла бы ты съездить в полицию. Им что-то снова от нас нужно. «А почему я?» «Сам я никак не могу. Дел просто до хрена. Я тебе объяснял. Славку отправить тоже не могу. До него, кажется, дошло, что Камилла погибла. Я с ним только что разговаривал, но он, похоже, не в себе. Ещё сильнее теребить его рану я не могу. К тому же из наших там в отделении полиции никто не был. А тебя полицейские уже знают». И что я должна буду им сказать? Ответишь там на пару-тройку их вопросов по поводу Ани. Они нашли Аню? Нет, найти не нашли, но какие-то вопросы по ее поводу у них возникли. Съездишь, а? Учитывая, что мы с ней были почти незнакомы, не знаю, какая от меня там будет польза. Вот ты, к примеру, знаешь, где Аня жила? Она снимала квартиру. Соседи ничего про нее сказать не могут. Похоже, Аню хорошо и близко знала одна лишь Камилла. Но она теперь для общения недоступна. А Слава? Он тут при чем? Слава знал Аню лучше остальных. Почему ты так решила? Он, он пристроил ее на работу. Платил ей зарплату из своего кармана. Слава это делал, потому что его об этом очень сильно попросила Камилла. А Камилла и Аня, они односельчанки. Камилла Валиева и Аня Соловьева? Засомневалась Настя. Хм, ладно, допустим. Так надо у родителей Камиллы спросить про Аню, раз они с ней были такие подруги. Не подруги, а односельчанки. Это немного разные вещи. Дружбы у Камиллы ни с кем не водилось. А насчет родителей Камиллы... Слава не знает, когда о них дозвониться. Полиция тоже не сумела их пока что разыскать. Одним словом, кроме тебя, отвечать на вопросы полиции про Аню вроде бы и некому. Съездишь? Это чистая формальность. но иначе полицейские от нас не отстанут. Настя, плиз!» В этот вопрос Олег вложил максимум мольбы, и Настя сдалась. «Хорошо, я съезжу. Умница, целую тебя!» И Олег нажал на отбой. Настя вздохнула. «Вот так всегда. Когда ему что-то нужно...» Она всегда спешит на помощь. Когда нужно ей, Олег еще повыламывается и повыделывается, прежде чем выполнит просьбу Насти. И мстительно настроившись, Настя решила. Сначала она займется своими делами, а просьбу Олега выполнит, если у нее останется время. В другой раз пусть не думает, что может помыкать ею, она ему не собачка. и Настя махнула рукой машине, которая уже дожидалась ее во дворе. «Такси!» И, плюхнувшись на сиденье машины очередного таксопарка, Настя снова задумалась. Правильно ли она делает, что сопротивляется Олегу? Ей самой хотелось проехаться к румяному следователю. Не то, чтобы он так уж впечатлил Настю своим румянцем. Но у него должна была быть какая-то информация про Аню. Не случайно ведь полиция затрепыхалась и задергалась? Не было бы с чего, уж румяный бы лишний раз не пошевелился. В душе Настя понимала, что ворчит на Олега совершенно зря. Он сильно занят. Получить оборонный заказ – это вам не шуточки. Такое удается лишь раз в жизни. Да и то далеко не всем. Такое доверяют лишь самым проверенным и надежным компаниям. Но стоит оправдать доверие, и могучие финансовые потоки и волны начнут биться о берега оптики плюс. А ведь Арсений Павлович рассказывал, что начиналось все с обычных биноклей, которые собирались исключительно из импортных составляющих. Потом появились в работе оптические прицелы для охотничьих и спортивных ружей. Их комплектовали уже частично импортными, частично отечественными деталями. Затем наступила ответственная эпоха импортозамещения. И покупать заграничные линзы стало просто невозможно, да и невыгодно. Перешли на наши российские разработки. которые, ко всеобщему удивлению, оказались совсем неплохие. И уж точно куда точнее соответствовали соотношению цена-качество. А уж когда к оптическим прицелам добавились еще и тепловизоры, просто оптика приобрела свое нынешнее название «Оптика плюс», а потом разделилась на «Оптику плюс» и «Теплооптику». И вот теперь, как плод многолетней, аккуратной и честной работы, у компании появился заказ из военного ведомства. Настя даже не догадывалась, из какого именно. Но она понимала, что дело тут не в оборотистости Олега. Тот был еще салага, мелкая пешка, которой только предстояло расти и расти до фигуры. Заказ сумел выбить отец Олега. Бывая в гостях у родителей своего жениха, Настя невольно слышала обрывки их разговоров. Становилась свидетельницей дебатов, когда отец и сын обсуждали, куда и какого генерала повезут, как его будут развлекать, чем кормить и как ублажать. Настя так глубоко задумалась, что совсем не смотрела по сторонам. И назад она тоже не смотрела. А если бы посмотрела, то увидела бы черную машину, которая сопровождала ее всюду вот уже несколько дней подряд. Но Настю не интересовало то, что у нее позади. Ее интересовало то, что перед ней. А перед ней был затылок водителя. На сей раз водитель ей попался спокойный. Ехал по правилам, но где нужно, там подбавлял газку. А вот пахло у него в машине как-то очень странно. Настя долго принюхивалась и пыталась определить, что это за запах такой, но не могла. Это было что-то очень непонятное. То ли табак, то ли ароматические палочки, которые водитель сменял одну за другой. Но запах ее не раздражал. А принюхавшись, Настя даже как-то притихла, успокоилась. Тело наполнило какая-то приятная истома, которую не портило даже легкое головокружение. Водитель ей нравился. Был он молодой, симпатичный и к тому же все время улыбался. — А знаете что? Давайте поедем потом во Всеволожск. — Во Всеволожск? Да легко! Настя сидела и радовалась. Наконец-то она нашла подходящую компанию такси. и подходящего водителя, вот такой ей нужен, чтобы и не гонял, и не тащился, словно черепаха, и чтобы при этом был в хорошем настроении, ни на кого бы не орал и не ругался. «Я сейчас в детективное агентство еду», — сказала Настя. «У мужа на работе девушку убили, а у него сразу несколько невест похитили». И самое главное, никто не понимает, куда эти девушки могли деться». Она это сказала и сама удивилась тому, зачем она делится такими подробностями с посторонним ей человеком. Но водитель в ответ лишь кивнул головой и улыбнулся. «Это бывает. Тут бы Насте и заткнуться. Но язык у нее уже зажил своей собственной отдельной жизнью». Молол всякий вздор совсем без ведома своей хозяйке. Она рассказала шоферу чуть ли не всю свою жизнь, и про то, как стремилась выйти замуж за Олега, и про то, как была шокирована случившимся с его невестами, и как предприняла собственное маленькое расследование. Почему-то под конец рассказа Настя начала подхихикивать над своими собственными словами. Они казались ей такими смешными, а уж когда повествование дошло до появления Вероники, которую Настя так ловко обманула, тут уж девушка и вовсе расхохоталась во всё горло, смеялась и не могла остановиться. Почему-то раньше визит Вероники не вызывал в ней такого бурного веселья, а тут Настю прямо прорвало. Конечно, находясь в таком прекрасном настроении, Настя в заднее зеркало даже и не смотрела. Да и зачем ей было туда смотреть, когда рядом с ней была такая прекрасная компания в лице водителя, который тоже принялся о чего-то рассказывать, потом достал из бардачка огромную плитку шоколада, которую они вдвоем примило умяли, все двести граммов, а потом пили лимонад, причем водитель был настолько галантен, что позволил Насте пить из бутылки первой. И Настя пила, не находя в этом ничего такого необычного. «Ой, какой вы славный! Мне так понравилось с вами ездить. Я теперь всегда буду вас вызывать. Вы меня немножко подождете? А потом мы с вами сразу махнем во Всеволожск». Водитель заявил, что тоже душевно расположился к Насте. Готов наплевать на все другие заказы и ждать ее хоть целую вечность. «Столько не потребуется!» — хихикнула Настя. «Полчасика от силы, и я вам все компенсирую. Вы мне так понравились, что только с вами теперь и буду ездить». На свежем воздухе Настя немного пришла в себя, но не слишком. В голове по-прежнему шумело. Мысли разбегались, но все это никак не волновало Настю, а напротив забавляла. Она даже с трудом смогла вспомнить, куда и зачем приехала. и со страхом поняла, что совершенно не понимает, как ей вести разговор с коллегами детектива. Что ей у них спрашивать и как. Но тут ее отвлек телефонный звонок, за который Настю ухватилась как утопающий за соломинку. Может звонивший подскажет. Увы, это была всего-навсего все та же Катька. «Слушай, это снова я», — выпалила подруга. «А что ты думаешь, если я просто предложу гостям оплатить счета?» «Не понимаю, что?» «Я с Костиком посоветовалась. Ему твое предложение, чтобы гости дарили подарки в разной валюте, не понравилось. Он говорит, мы потом можем здорово проиграть на курсе». И вот я подумала, а если предложить гостям оплатить наши затраты на свадьбу? Я от Светки слышала, что в Америке так принято. Что принято? Там гости приходят в заранее оговоренный супермаркет. Их там уже ждет администратор, который предлагает гостям список подарков, которые приглянулись самим новобрачным. И гости выбирают не на свой вкус. а что-то конкретное из списка новобрачных. То есть выбирают они, кто и что пожелают, но строго в пределах списка. Допустим, кто-то из гостей дарит молодым пылесос. Но не тот, который нравится ему, а тот, который сами молодые для себя облюбовали. А кто-то другой дарит молодым столовый сервиз. Но опять же, не на свой кривой вкус. о которой приглянулся самой невесте. «Вы хотите пылесос?» – тупо переспросила Настя. «Или сервис «Нам с Костиком ни то, ни другое не нужно. Мы хотим предложить гостям список, в котором каждый сможет выбрать какую-нибудь из статей наших расходов на свадьбу. Например, кто-то выбирает статью «Платье», а кто-то другой «Ресторан». Первый оплачивает стоимость портнихи, а второй счет из ресторана. Мне кажется, это несопоставимые по стоимости вещи. Так в том-то и дело. Гости у нас все из разных социальных слоев. Кому-то, как моей бабушке, и лимузин для молодоженов оплатить будет затруднительно. А кому-то, вроде твоего Олега, и все спиртное на себя взять не вопрос. «Вначале-то я по твоему совету хотела продавать билеты на нашу свадьбу, но встала в тупик. А какую сумму брать? С кого-то пять тысяч, а с кого-то десять?» Но гости потом между собой это обсудят, поймут, что одних мы считаем богачами, а других нищими и обидятся. «Берите со всех по десятке». Катькина деловитость забавляла Настю. «Похоже, подруга относится к предстоящей свадьбе как к коммерческому предприятию». А Катька уже неслась дальше. «Если по десятке билеты продавать, тогда многие вовсе не придут. Узнают, что билетиком не по карману, найдут отмазку, чтобы не явиться. Так мы с них и жалкой пятерки не заработаем». Потом ты предложила брать деньги в разной валюте. Я? Умничка, золотка, мне очень понравилось. Со всех по пятьсот, но с одних долларами, с других йенами с третьих юанями. Спросит один гость другого, сколько с тебя взяли за билет. Тот ему говорит, 500 А что за валюта, никто и не спросит. А 500 евро и 500 юаней – это совсем разные суммы получаются. Но Костику эта идея не понравилась. Так что теперь, я думаю, надо список с нашими тратами гостям предложить, чтобы каждый выкупал ту статью, которая ему по карману. Кстати, насчет платья ты не права. Платье мне очень даже недешево досталось. Да еще портниху все время торопить приходится. Вот и сейчас к ней еду, буду торопить, чтобы доделала побыстрей. Если бы ты взяла на себя эту статью, то можно было бы уже сегодня заплатить портнихе аванс. Глядишь, она бы тогда побыстрей двигаться начала. Намек был до того ясен, что даже в своем затуманенном состоянии разума Настя его поняла. «Хорошо», — с облегчением сказала она. Я переведу тебе деньги на карту. «Спасибо!» – возликовала Катька. «Ты ангел!» «Не надо! Я еще пожить хочу!» «Конечно, поживем!» – обрадованно затраторила Катька. «Ты моя маленькая мусечка-кархатусечка! Приходите с Олегом к нам на свадьбу! Кстати, как ты думаешь, Олег потянет один оплатить все спиртное?» Или все-таки разделить эту статью на две части? Допустим, Олег водку, коньяк и виски, а тетя Лена, она тоже хорошо зарабатывает, вино и шампусик. Ну, а дядя Петя так и быть. Пусть воды и соки оплачивает. Он все равно в прошлом году подшился, ему ничего крепче кваса теперь нельзя. Потом Катька сказала, что она уже доехала до портнихи, и быстро попрощалась. А Настя, немного отдышавшись и придя в себя после разговора с Катькой, перевела подруге деньги и принялась вспоминать, кого же она хотела повидать в детективном агентстве «Алмаз». Как же его там звали? Петр Сергеевич, Сергей Юрьевич, Юрий Петрович. Забыла. Но странная лихость уже овладела ею. Плевать. Скажу с и усиками. Нет, так тоже нехорошо. Подумает, что я какая-то дурочка. Эта мысль показалась Насте такой смешной, что она даже прыснула со смеху. Потом вспомнила, что Мила прислала ей вместе с адресом агентства и другую информацию на детектива. Извлекла свой смартфон и прочитала в сообщении все, что касалось Юрия Сергеевича. и имя, и фамилию, и даже марку и номер его машины. После чего Настя подняла глаза и тут же наткнулась взглядом на черный «Форд Фокус», который в этот момент проехал прямо перед ней. И Настя насторожилась. «Черный Форд!» Такую машину она за последние дни встречала слишком часто. «И номер...» Номер у этой машины был точно таким же, какой прислала ей Мила. Уже через мгновение Настя почувствовала, как все веселье куда-то резко ушло, а ему на смену пришла какая-то удивительная собранность. Сидящий за рулем машины мужчина был с усиками и залысинами. И он так странно смотрел в сторону Насти, что она мигом пришла в себя и опрометью кинулась за ним. «Юрий Сергеевич, стойте! Мне нужно с вами поговорить!» Но водитель, вместо того, чтобы притормозить, напротив прибавил ходу. Разговаривать с Настей он не пожелал, хотя не услышать ее крики тоже не мог. «Что это? Неужели ошиблась? Но ведь номер на машине был тот же самый, и приметы детектива подходили водителю». И страшно разочарованная Настя отправилась в агентство «Алмаз». Там ее встретил любезный молодой человек, которому Настя зачем-то снова принялась рассказывать все свои приключения. Такого дара красноречия она за собой не знала. Говорила и говорила, рассказала юноше чуть ли не всю свою жизнь, включая последние события. В итоге услышала от него, что ей впрямь нужна помощь. За этим я к вам и пришла, — обрадовалась Настя. Мне рекомендовали одного вашего специалиста. Зовут его Сергей Юрьевич. Может быть, Юрий Сергеевич? Он с усиками? Да. Не стар, но уже лысеет. Да. Это он, точно. Юрий Сергеевич, он-то мне и нужен. Записывайте меня к нему на прием. Хочу его видеть немедленно. «Немедленно не получится. Юрия Сергеевича нету в офисе. Телефон его дайте». Юноша выглядел слегка сконфуженным. «Честно говоря, я не уверен, что вам нужен именно он». «Почему?» «Судя по вашему рассказу, ситуация у вас крайне запутанная. Я бы даже сказал, сложная». Тут и убийства, и многочисленные исчезновения, похищения. Это откровенный криминал. Боюсь, что Юрий Сергеевич не потянет на сыщика. Он обычный наружник, звезд с неба не хватает. Простите, кто? Какой еще наружник? Специалист по наружному наблюдению. Другими словами, следит за неверными женами. И мужьями? Не только за женщинами. Такие уж у нашего Юрия Сергеевича принципы. «Очень странные принципы», – заметила Настя. «Принципы, которые наверняка мешают его работе. Ведь это же сразу минимум половина клиентов долой». У Юрия Сергеевича был тяжелый развод с супругой. которая пыталась оттяпать все его состояние, мотивируя свои действия как раз изменой супруга. Дамочка наняла детектива, который выследил Юрия Сергеевича во время адюльтера, и, мотивируясь изменой мужа, женщина подала на развод. Комизм из ситуации заключался в том, что Юрий Сергеевич и сам точно знал о неверности своей супруги, которую неоднократно заставал в постели с другими мужчинами, но доказать этого не мог, потому что не имел свидетелей. Супружеская измена может быть принята судом как повод для развода, но по нашему законодательству имущество супругов делится в любом случае поровну. Измена — это не повод, чтобы оставить мужчину нищим. У супруги ничего и не получилось, но, как говорится, ложки вернулись, но осадочек остался. С тех пор Юрий Сергеевич принципиально следит только за дамами, предоставляя мужчинам полную свободу действий. Понятно. Ваш Юрий Сергеевич просто мстит своей жене, а в ее лице и всем женщинам. «Но мне все равно нужно с ним поговорить». «Зачем?» – он следил за девушкой, которую вчера нашли мертвой. «Вот как? Что же вы молчали?» «Это полностью меняет все дело. Бедная вы, бедная. Значит, тот румяный бездельник из Севлажска не желает делать свою работу. Вам самой приходится бегать и разыскивать свидетелей». Похоже, эмоционально окрашенный рассказ Насти произвел впечатление. Но Насте почему-то стало неприятно. Не за себя, за Дормедонта. «Ничего он не бездельник», — пробормотала она. «Человек просто не любит суетиться, а работу свою он делает отменно». Из чего вдруг она принялась защищать следователя Дормедонта? Этого Настя не могла объяснить даже самой себе. Но почему-то ей было неприятно, когда Румянова критиковали другие. Она сама — это сколько угодно, а вот другие не — не-не. Так вы дадите мне, в конце концов, номер телефона этого вашего Юрия Сергеевича? Конечно. И не только дам. Но сейчас при вас позвоню и попрошу подъехать к нам в офис. Юноша сдержал слово. Он трижды набирал номер и с каждым разом хмурился все сильней. — Не понимаю, — произнес он с недоумением. Но ни по одному из трех номеров Юрий Сергеевич не отвечает. — Как жаль! А почему так? — Не понимаю. Обычно он всегда на связи. Возможно, какие-то чрезвычайные обстоятельства там у виной. Но подождем, если хотите. Настя ждать не хотела, ее саму ждал таксист. А хороший таксист в наше время – это такая редкость, что его никак нельзя было упускать. Так что Настя взяла номера телефонов детектива, взяла домашний адрес Юрия Сергеевича и вышла на улицу. Где же ее таксист с машиной? Водителя не было видно. Зато на том месте, где Настя его оставила, наблюдалось какое-то подозрительное скопление посторонних людей и машин. Насте с трудом удалось разглядеть свое такси, закрытое от нее крепкими широкими спинами каких-то мужчин. «Это еще что за столпотворение?» И Настя кинулась на выручку своему шоферу. Она думала, что это конкуренты собрались его побить. Ишь, пронюхали про такого отличного водителя, сразу сбежались. Небось, с ними-то никто ездить не хочет. Вот они и накинулись на того, кто отнимает у них хлеб. А на деле просто хорошо делает свою работу. Но когда Настя подбежала поближе, она изменила свое мнение. Шофер ее тоже был тут. Но руки его теперь украшали изящные серебристые наручники. Остоящий рядом с ним широкоплечий мужчина сердито говорил, обращаясь к нему. Перевозка избыт запрещенных к употреблению на территории Российской Федерации наркотических веществ это для тебя, Пантелеев, ерунда? Думаешь, мы не знаем, что под прикрытием водил и такси ты вовсю толкаешь дурь своим пассажирам? У Настят изумление даже рот приоткрылся. Она взглянула на задержанного, но тот смотрел исключительно на свои ноги и бубнил одно и то же. Не было такого, не было. Теперь он уже не выглядел таким счастливым и довольным жизнью. Да и Настя чувствовала, как эйфория отпускает и ее. А широкоплечий продолжал. — Ты и в такси устроился работать исключительно для того, чтобы расширить клиентскую базу. — Ничего подобного. Да у тебя в машине товара на добрых полкило. Это скольких же ты собирался сегодня осчастливить? И в салоне накурено, хоть топор вешай. Только теперь до Насти дошла причина ее необычайно хорошего веселого настроения, разыгравшегося аппетита и удивительного красноречия. Странный запах в салоне такси объяснялся вовсе не ароматическими палочками, которые водитель зажег для отвлечения внимания, и не сигаретами. Это был запах травы, которую водитель не только курил сам и в огромных количествах, но также и продавал ее всем желающим. А Настя, нанюхавшись этого дыма, тоже временно потеряла голову. Да и много ли ей там было надо с непривычки? И, глядя на то, как уводит ее замечательного, общительного, аккуратного и в то же время быстрого водителя, Настя испытывала настоящее отчаяние. Только что ей казалось, что она нашла свой идеал. И вот уже выясняется, что он потерян. А поиски нужно продолжать снова. А ведь мне еще ехать во Всеволожск? похватилась она. Не без задней мысли Настя позвонила Юрию Сергеевичу. А вдруг согласится встретиться с ней? Глядишь, удастся уговорить его подъехать к румяному следователю. Тогда Настя проехала бы вместе с детективом на его машине. В одно место поедут, и с одной целью. Почему бы и не подвести детективу девушку, если им все равно по пути? Увы, детектив был недоступен. Ни на один из звонков он ответить не пожелал, хотя все три вызова благополучно прошли. Очень странно. Почему он не отвечает? Пришлось вновь воспользоваться услугами такси. Это Настю уже стало нервировать, и разговор с очередным диспетчером начала в раздраженных чувствах. Ей нужна машина с адекватным водителем. Разве она так много просит? Настя честно предупредила, ей нужен ни хам, ни лихач, ни недотёпа и уж точно не наркодилер. Не везёт вам с водителями, посочувствовали ей, но мы пришлём вам водителя премиум-класса. Это будет сильно дороже. Поездка по цене эконом, успокоили её. Но Настя насторожилась еще сильней. С чего вдруг? Вы впервые обратились в нашу компанию. Это вам подарок от нас. Вот это я понимаю, обрадовалась Настя. Вот это обслуживание. Ждите. Водителя премиум-класса пришлось ждать немного дольше обычного. Но это и понятно. Ведь такие водители на каждом шагу не болтаются. Честно говоря, Насте показалось, что водитель добирался к ней с другого конца города. Но неважно, главное, что он приехал. И едва он вышел из машины, как Настя поняла. Долгое ожидание того стоило. Водитель был одет с иголочки. Костюм тройка, безупречно начищенные сверкающие ботинки, чисто выбритые щеки и аккуратная стрижка. Самой себе Настя перед этим Дэнди, лишь в виде одолжения согласившегося сегодня немного поработать водителем, показалась жалкой заморашкой. Прошу вас, — услужливо распахнул водитель перед ней дверь заднего сиденья, — устраивайтесь со всеми удобствами. Убедившись, что Настя расселась на мягких подушках, сам он обогнул машину, устроился на водительском сиденье и поинтересовался. Какую музыку предпочитаете? Классику, джаз, современную эстраду, может быть, рэп? У меня нет особых предпочтений. Может быть, желаете поехать в тишине? Как хотите. Но водитель не унимался. Температура в салоне для вас достаточно комфортная? Да-да, нетерпеливо кивнула Настя. Все в полном порядке, но водитель не унимался. Если вам кажется, что в салоне несколько суховат воздух, то его влажность можно увеличить, без проблем. Может быть, поедем уже? Прежде чем отправиться в путь, я хотел бы удостовериться, что вы устроились с максимальным комфортом. Настя заверила, что ей комфортно так, как еще никогда в жизни не было комфортно. И единственный дискомфорт для нее заключается в том, что они стоят на месте и не двигаются. Шофер величественно кивнул, заверил, что все понял, и машина медленно и плавно тронулась с места. Разгонялась она так быстро и в то же время незаметно, что Настя замечала разгон лишь потому, что ее слегка вдавило в мягкое кожаное кресло. «Данный скоростной режим вас устроит?» «Он прекрасен». «Перед ближайшим светофором буду вынужден сбросить скорость», — предупредил водитель. «Ничего, я потерплю», — мужественно улыбнулась Настя. Но водитель ее шутки не оценил и встревожился. «Если вам это доставит хоть малейший дискомфорт, я не стану этого делать». «Не станете тормозить на красный?» — удивилась Настя. «Желание клиента для меня закон». Поеду на красной. Даже если это приведет к аварийной ситуации, даже если это будет чревато летальным исходом. Да, да, для кого? выдавила из себя Настя. Но водитель оставался любезен. Для кого угодно. Настю потянуло выйти из машины. Нет, нет, поезжайте по всем правилам, взмолилась она. «Таково ваше пожелание?» «Да, я так хочу». «Воля ваша. Но если пожелаете, одно ваше слово». Настя плотно сжала челюсти. «Ну уж нет, этот ненормальный не дождется от нее ни звука». Ее тянуло выйти из машины прямо на ходу. Но, подергав за ручку, Настя убедилась, что она заблокирована. Водитель заметил ее движение и пояснил. «Это для вашей же безопасности, но если захотите ехать с распахнутой Настей дверью, то это можно осуществить». Похоже, с ним надо было не только молчать, но лучше было и не шевелиться. Настя так и сделала, и остаток пути они проделали более или менее благополучно. «Надеюсь, что вы еще воспользуетесь услугами нашей компании перевозок», — любезно простился с ней водитель. «Всего вам доброго!» Настя не ответила. Она опрометью кинулась к знакомому зданию отдела полиции. «Не дождется эта компания нового заказа от нее!» «Лучше уж безумный гонщик или даже торговец дурью, чем этот услужливый дурак!» для которого проехать по перекрестку на красный свет и с распахнутой дверью, такой же пустяк, как для кого-то чихнуть.